Курс состоял из трех классов – начального, среднего и верхнего. Ученикам обещано было важное преимущество, окончившим курс в службу неволью взять я не будет. Будут они приниматься на службу, когда пожелают, по состоянию искусству. Школа объявлена была вольной, в нее записываются своею охотою.